«Нормально!» — буркнул кот. Тщательно отмытый от вековой пыли тип оказался действительно настоящим блондином. Его волосы имели светлый золотистый оттенок, а глаза, кстати, были голубыми. «Леди!» — встал он, когда я подошла к столу. «Садитесь, доедайте!» Я чуть поморщилась, поставила на край стола пакеты с продуктами, шампанское и коробку с тортом. И можно просто, Виктория, без леди. «Вика, торт зачем?» Тимар покосился на сидящего спиной к нему парня. «Это на завтра».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 Блондин смутился или сделал вид, что смутился, и, встав, склонил голову в вежливом кивке. Эйлорд Хельден. А дальше? Что дальше? Он сел и непонимающе посмотрел на меня. «Кто вы такой? Что тут делали? И главное, как долго?» Маг спал и пылился. Очень долго он улыбнулся. «Вот зараза, издевается же! Конкретнее я смогу ответить, когда вы мне скажете, какой сейчас год». «А вам по какому календарю?» Я тоже ехидно улыбнулась. «От Рождества Христова или...» «Тимар, у вас там календарь какой?» «Просто календарь от сотворения мира». «Можно, от Рождества Христова», — перебил Эйлорд. Я назвала точную дату и год. «Ого!» — Эйлорд помрачнел. «Почти 400 лет». «Да ладно! Вы хотите сказать, что этот дом стоит тут столько веков?» Я неверяще посмотрела на него. «Не в таком виде, конечно».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 Только поцелуй той, что разобьет камень, в котором была заключена моя душа, мог пробудить меня. При этом она не должна принадлежать к проклятому роду айт «И кто их проклял?» — перевела я тему. А я и проклял в последние мгновения. «Зачем? Почему?» — голос у меня был сдавленный, а уши и щеки горели огнем. «Скажем так, мы не сошлись во взглядах с той особой, которая... меня усыпила».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 «Ух, такая тушь, долго умирать от голода будет. Вроде сорок дней человек может прожить без еды. Я столько не выдержу в его обществе. Отравлю. Блин, тоже нечем. Если только слабительного лошадиную дозу подлить». Лелея такие кровожадные планы, я в своей комнате от души попинала кровать. Чёрт, ну что же за напасть такая? Вот как меня угораздило его разбудить? Я ведь сама же хотела этого. Но кто же знал, что он такой мерзкий тип? К тому же, так толком и не ясно, кто он такой, кто такие эти Айтси, что они не поделили, за что и как его усыпили. Хотя у него такой характер, что я уже не удивляюсь. Заодно только это его можно упокоить на веки вечные. За несколько минут общения он меня взбесил так, как никто другой. Уже и не помню, когда в последний раз так злилась и психовала. И про источник этот тоже ничего не выяснила.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 Поужинали в натянутом молчании. Впрочем, это я отмалчивалась. А Эйлорд вел себя так, словно все в полном порядке. И вообще не замечал, что его пытаются игнорировать. Поразительно самоуверенный тип. Задавал Тимару какие-то вопросы про Ферин. Кто правит сейчас про цены на зерно и какую-то редкую породу лошадей? Какое состояние у дорог? Построили ли в листянках трактир? Нормальный ли там кузнец? Можно ли у него купить меч? Тимар тоже был не в восторге, но на вопросы отвечала иногда и Филя вставлял свое слово.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 «Доброе утро, Эйлорд. мы так рано встали?» Обратилась я к нему тихонько. За ночь я успокоилась и сейчас уже могла разговаривать более-менее мирно. «Доброе, Виктория». Он улыбнулся и даже нормально без этой своей издевочки. «А вы чего так рано встали и сидите тут один?» «Да вот как-то оно так получилось. Похоже, я отоспался на несколько лет вперёд». Он пожал плечами и хмыкнул. «Надо же, какой прогресс. Оказывается, он умеет нормально разговаривать, если захочет. Я задумчиво его оглядела.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 Остаток дня уже дома я отлёживалась в шезлонге и отпивалась лимонадом, а Тим осваивал велосипед. Эйлорд же весь день рассматривал картинки в журналах, выбирая себе комнату, и даже дал мне одну, сказав, что это ему нравится. Нравится так нравится. Мне безразлично, так что я попросила дом сделать так, если не сложно. Вёл себя блондин удивление смирно. Не то, что вчера. Но периодически я ловила на себе его задумчивый оценивающий взгляд.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 Просто злая временами, да и на память не жалуюсь. Но если Эйлорд будет вести себя адекватно, а не как вчера, то, может, и уживёмся. А нет, так найду способ его выторить Я кивнула своим мыслям и тут же наткнулась на понимающий взгляд голубых глаз и лёгкую улыбку. «Чёрт, умный гад, всё-то он понимает».